ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ Был у двоих Вигловсонов еще и третий брат, Эрлинг. Его жилище стояло на другом берегу фьорда, как раз между Сехеймом и двором Рунольва Скальда. Люди не дали никакого имени этому дому. Может быть, от того, что Эрлинг не держал дружины и не ходил в морские походы? Не было у него и боевого корабля. Для рыбной ловли и торговых поездок ему служила крепкая ладья с крутыми боками и вместительным трюмом — кнар. А еще Эрлинг носил прозвище «приемыш». Было так. Зима, когда родился Хельги, выдалась голодная. Настолько голодная, что многим пришлось вспомнить о страшном обычае выносить из дому новорожденных, которых не надеялись прокормить. В ими, правда, до этого не дошло. Но кое-кому приходилось совсем туго. Вот и случилось, что однажды вечером, когда Виглов-ворон ехал к себе домой, его ухо коснулся голодный младенческий плач. Старый воин, должно быть, хорошо понимал, что означал этот крик, но кто знает, что шевельнулось в его душе. Виглов свернул с дороги прямо в лес, Раздвинул еловые лапы, и его конь потянулся к незнакомому, но очень шумному маленькому существу. — Неплохой день сегодня, — сказал Виглов, и наклонился поднять малыша. — Думал я, что у меня двое наследников, а удача посылает мне третьего. Он вырастил мальчишку вместе с Хельги, и никто не говорил, будто отличал его от двоих старших. Братья жили дружно. Когда Эрлингу минуло пятнадцать, настало время ввести его в рот согласно закону. Виглофа к тому времени уже не было среди живых. Хальгрим сам скроил для брата священный башмак и поставил пиво для обряда. Хельге, крепко друживший с Эрлингом, больше всех радовался, что приемный брат стал полноправным. Разлад между ними случился много позднее. Это ведь к Эрлингу чуть не из-за свадебного стола ушла от Хельги красавица-невеста, зеленоокая Гунхельд. Гордый Хельги так и не простил ни его, ни ее. И в тот же год, когда журавли принесли весну и наступили дни переезда, Эрлинг пожелал жить отдельно и ушел на другой берег фьорда, выгораживать себе кусок одаль, наследственной земли. Кальгрим тогда подарил ему кнар, а Хельги даже не пришел посмотреть, как этот кнар станут грузить. Ту историю Звенеславка услышала от кузнеца, бородатого илугитрелля Гитрелля. «Я сделаю, что тебе нужно», — сказал старый мастер, когда Скеги объяснил ему прописало. «Но только не из бронзы. Я знал человека, у которого была язва на руке из-за бронзового запястья». И Хельги навряд ли подарит мне золотое кольцо, если еще и ты испортишь себе руку. Илуги вырезал гладкую палочку и насадил на нее тонкое железное острие. Скаги помогал ему как умел, а Звениславка смотрела на них, сидя на бревне. Хельги сперва запрещал ей работать и тем более водиться с рабами, но потом передумал и разрешил ей делать все, что она пожелает. Он-то знал, много ли радости в безделии. Кузнец отдал звениславки писала, «И не надо мне из тебя никакой платы, аз, стоинки, потому что Хельги однажды выручил моего сына, и я этого не позабуду до огня и костра. И неплохо было бы, если бы ты стала поласковее на него смотреть, или наколдовала своими рунами, чтобы он прозрел». В середине лета в Сеха пришла весть о том, что Гунхильд в третий раз подарил Эрлингу сына. Надо бы проведать их, сказал Хальгрим Хевдинг. Уж верно, у тебя, мать сыщется для Гунхельд добрый подарок. Он знал, что говорил. Умельцев в его дворе было хоть отбавляй. Плох тот, кто не умеет держать в руках ничего, кроме меча. Всехайми пряли, ткали, вязали и шили, лепили глиняную посуду, резали деревянные ложки и костяные гребни. Тот же луги мастер ковал не только боевые ножи но и серебряные застежки, которых не постеснялась бы самая знатная жена. Серебро приезжало в торсфьорт на дракаре, потому что купцы неплохо ценили песцовые и олени-меха из северных стран. За блестящие шкурки торговый лют отдавал, когда зерно, когда рабов, когда звонкое серебро. Халейгов ждали на каждом торгу. Тогда Хальгрим завязывал ножны ремешком и превращался в купца. Но белый щит, подвешенный на мачте в знак мира, легко менялся на красный, боевой, потому что корабль сына Ворона был боевым кораблем. Так или иначе, его люди не бедствовали. И всякий, кто хотел порадовать подругу замысловатым колечком или украсить бляхой свой поясной ремень, шел к илу Гитрелю. Ведь даже серебро останется безжизненным и тусклым, покуда не побывает в умелых руках. Звениславка любила ходить в кузницу и смотреть, как работал старый умелец. Здесь можно было подержать в руках монеты, которые ему приносили: целые и рубленые арабские дирхемы, тонкие белые листья с кружевными прожилками письмен, английские, саксонские, франкские деньги с латинскими буквицами, пузатыми кораблями, крестами, усатыми лицами давно умерших королей. В них уже были просверлены дырочки. Кто-то пришивал их на одежду, на других проглядывали выцарапанные руны. Кто-то надписывал свое имя или призывал к себе милость могущественных богов. Дерхемы попадали на северные торги через земли булгар и славян. В тех странах, как и на севере, своих монет не чеканили. Серебро рубили, оно шло на вес». Звениславка подолгу разглядывала половинки дирхемов и гадала о том, где они могли побывать, прежде чем попасть в Торсфьорд. В пламени кузнечного горна оплывали надменные профили королей, растворялась повелительная латыни премудрая восточная вязь, потом илуги придавал слитку нужную форму, появлялся кружочек с ушком, подвешивать на цепочку лишь нурок, Или овальная скорлупка с острой булавкой, спрятанной внутри, застежка фибула для женского платья, или спиральный браслет змея, вроде тех, что носил сам вождь. Формочек для литья у Илуги было не перечесть, и он не уставал придумывать новые. Он отделывал украшения мельчайшей зернью, растирал и смешивал цветную эмаль. А то брал в руки резец, и тогда на гладком серебре рождался удивительный зверь. Этот зверь застывал в немыслимом прыжке, извивался, вытягивал когтистые лапы, разевал страшную пасть. И иногда же под рисом возникали лица людей, гордые, мужественные, готовые достойно встретить любой вызов. Люди узнавали в этих лицах свои собственные черты. Они хорошо платили и Гитрелю. Старый раб жил богаче многих из тех, кто называл себя свободным. Он давно мог бы выкупиться на волю, но не видел в этом нужды. Хельги купил меня в Скиринг, Салли, потому что я ему приглянулся. Но он не смог купить еще и моего сына, так что тот попал к другому хозяину. Тогда Хельги вышел в море и ограбил корабль, на котором его увозили. «Вот так, астенький. И пусть погаснет мой горн, а у клещей обломятся ручки, если я когда-нибудь отсюда уйду. Заморыш Скегги, вертевшийся тут же, приносил и луги пива, подавал молоточки, разыскивал завалившиеся куда-то под пилки, скегги носил на груди хитро сплетенную серебряную цепь. На цепочке висел оберег, крохотный молот вроде того, каким сказывали разил великанов рыжебородый бог Тор, Скэги с гордостью показывал оберег Звенеславки, и Лугитрель сделал этот молоточек для его матери, рабыни, когда Скэги появился на свет. Отец Скэги храбрый Орм, был на корабле Хельги Вигловсона, когда тот ходил в Скирингсаль. Госпожа Фрейдис выбрала для невестки подарок. Красивое платье с нагрудными пряжками и два золотых кольца. Погода стояла хорошая, И Хальгрим велел спустить на воду лодку. Не было нужды тревожить дракар для того, чтобы переправиться через фьорд. «Я с ними не поплыву», — сказал Хельгиз Венеславки. «А ты поезжай. Это тебя развлечет». Хальгрим сопровождал госпожу Фрейдис с двенадцатью своими людьми. Сигурд, сын Олова, сидел у руля. Видга сразу устроился на носу, на носу вместо храбрейших. Живо поставили мачту и подняли на ней парус, сплетенный из разноцветных полос. Лодка вышла через морские ворота и быстро побежала к другому берегу фиорда. Эрлинг Бонд вышел на берег встречать брата и мать. Он даже внешне отличался от Хельги и Хальгрима, как мирный кнар от боевого корабля. Те двое были светловолосыми, синеглазыми великанами. Эрлинг почти на голову меньше, и на сурового воина совсем не похож. Он крепко обнял брата, а госпожу Фредис расцеловал. Пошли в дом, — сказал он весело. — Гунхельд вас ждет. Звениславка пристально разглядывала Гунхельд. Говорили, будто Зеленоокая была разумна настолько же, насколько красива. И в это не верил только Иллуги Кузнец. — Может ли быть умна, выбравшая Эрлинга, а не Хельги? Звениславка встретилась с нею глазами, и Гунхельд улыбнулась. Она держала на руках самую большую драгоценность из всех, какие могут достаться женщине — своего маленького сына. Двое старших, Виглов и Хальгрим, играли подле нее на полу. Оба были темноволосы в отца. Эрлинг взял у жены малыша и передал его матери. — Я хочу назвать его Хельги, но Гунхельд сказала, как бы брат не обиделся. Фредис подсела к Гунхельд и сказала, глядя на спящего мальчика, «Пускай уж лучше будет Эйрик по твоему брату». Фьорд здесь круто изгибался к северу, так что Сейхейм не был виден с Эрлингово двора. Когда возвращающаяся лодка уже подходила к этому повороту, Сигурд-кормщик вдруг насторожился и тронул Хальгрима за рукав. «Хальгрим Хевдинг, ты слышишь?» Сын ворона прислушался и кивнул. — Слышу. Фредис повернулась к нему. — Ты о чем? Хальгрим ответил коротко. — Рунальф. И хорошо знакомым движением поправил на себе пояс с мечом. В фьорде появился корабль. Он шел со стороны моря. Длинный боевой корабль с форштевнем, украшенным резной головой не то волка, не то змеи. Хозяин корабля не позаботился снять ее, подходя к знакомым берегам. Или, может быть, хотел хорошенько постращать горных духов, охранявших сехаем. Раскрашенные щиты, как чешуя, пестрели вдоль борта. От носа до кормы были наведены яркие полосы. Над кораблем реял парус, темно-красный, словно вымоченный в крови. С дракара неслась песня. Нестроенный, но радостный рев нескольких десятков глоток роговевших от штормовых ветров. Эту-то песню и услышал Сигурд еще и заскал. — С Рунольвом мы на деревьях моря! Дева, встречай, благородно рожденная! Обнимешь, кормильца, гусят валькирий! Песня стоила того, чтобы ее петь. Державший рулевое весло, недаром носил свое прозвище Рунольф Скальд. Славный народ был у него на корабле. Но предводитель невольно притягивал взгляд. Если бы поставить его рядом с Хальгримом, они оказались бы одного роста. Другое дело, что Руноль вгодился ему в отцы. И трудно было представить воина, способного одержать над ним верх. Он стоял, как гранитный утес. И правил дракаром с той небрежностью, которая говорит о величайшем искусстве. Войлочная шапка плотно сидела на его голове. Из-под шапки торчали темно-медные с проседью космы и такая же борода. Если бы не ветер, волосы легли бы ему на спину и укрыли бы ее почти до ремня. Звенеславке стало страшно. Хальгрим Хевдинг был и суров, и жесток, но даже он ни разу не пугал ее так, как этот, чужой вождь. Витга подошел к Фредис и встал рядом с ней, словно готовясь ее защищать. «Хальгрим», — сказала хозяйка сехайма. Хальгрим, поздоровайся с ним. Сын ворона поднялся на ноги. Здравствуй, Руноль Фраусон. Однако было ясно, что навряд ли он сделал бы это без просьбы, Фрейдис. и он определенно жалел, что при нем не было его корабля. Здравствуй, Хальгрим! Прозвучал с пестрого корабля голос Рунольва Скальда. Этот голос был похож на морской прибой. И ты здравствуй, старуха! Калгрим свирепо стиснул челюсти и оглянулся на мать. Но Фрейдис не проронила ни звука, даже не подняла головы. Видга по-прежнему стоял подле нее, держа руку на рукояти меча. Его меч мог разрезать комочек шерсти, подброшенный в воздух. Ненависть витала над небесной гладью Фьорда, и чувствовала ее тяжкое дыхание на своей щеке. Смертная ненависть, крепко настойная на старых обидах и уже похожая на проклятое оружие, которое до того напитано злом, что рано или поздно начинает убивать само по себе. Но в этот раз грозе не было суждено прогреметь. Корабли лодка уже почти разминулись, когда один из людей Рунольва, не в меру развеселившись, столкнул другого в воду. Парню бросили веревку, но он ее не поймал. Эй, Нар! Обернувшись, прогудел Рунульф. — Если хочешь поспеть к выпивке, поторопись! Эйнер приподнялся над водой и крикнул в ответ, хохочая, ругаясь. — Только смотри, не выпей! Все без меня! Сигурд-кормщик вопросительно глянул на Хальгрима. — Будем его подбирать? Хальгрим покачал головой. Вскоре Эйнер выбрался на берег, вылил воду из сапог и зашагал к дому в Торсхов.